Глава 34. Матье получил разрешение на обыск в домах Ивона Лебра в Лувинье и Жана Жильдаса в Боасюр-Камбур без 10.09 утра, раньше, чем успел отправить запрос. Это свидетельствовало о том, что Адамберг, как только ему зашили руку, вернулся к работе и связался со своим начальником. Конечно, из больницы, но все же он снова взялся за работу. В другом сообщении он написал, что все хорошо и что он собирается приехать в трактир к 7 часам вечера. Две команды договорились встретиться в Лувинье, у дома номер 6 по улице Черешневый сад, где жил Ивон Лебра. Это тоже был длинный фермерский дом, но поменьше, чем у Эрве Пуликена. «Соберите все, что может представлять хоть какой-то интерес», – распорядился Матье, – «но не думаю, что он оставил что-нибудь на виду». Если только в сейфе. Надо простукать все стены и весь пол, исследовать каменную плитку, обыщите подвал и чердак, не забудьте про гараж. Нам нужен сейф. 12 полицейских, натянув перчатки, разошлись по дому, тесно заставленному мебелью и заваленному всякой всячиной. Чтобы удобнее было работать, они постарались вынести на лужайку максимальное количество мебели. Матье занялся шкафами, буфетами, комодами, сундуками, открывал все ящики подряд и рылся в них. Потом вместе с Вейренком и Наэлем спустился в подвал, они вынесли оттуда весь хлам, сняли с полок все вещи, вытащили наверх стеллажи для бутылок и ящики с запасами вина. Пол винного подвала был глинобитным, что позволяло регулировать влажность. Вейренк поднял пару сапог, их подошвы были испачканы более темной, мокрой землей. «Внизу есть еще один подвал, это точно», — сказал он. Освободив земляной пол, они стали медленно, методично простукивать его ногами и прислушиваться. Звук изменился и стал глухим в том месте, где только что стояли винные стеллажи на пятачке размером примерно метр на метр двадцать. «Ищем инструменты и копаем», — сказал Виренг. Сняв всего десять сантиметров земли, они увидели деревянные доски и расчистили их крышка люка с массивным кольцом бесшумно открылась. «Он регулярно смазывал петли», — заметил Матье, надев кольцо на толстый железный штырь. «Спускайтесь осторожно, лестница крутая». Второй подвал, вырубленный в камне, был гораздо более сырым, а пол в нем более темным, липким и вязким. «Вот для чего нужны сапоги», — сказал Матье, спустившись следом за коллегой, и включил светильника на потолке. «Как бы ты ни остерегался, непременно найдется какая-нибудь мелочь, которую ты упустишь. Не будь на подошвах этой грязи, вряд ли мы стали бы искать второй подвал». Оба рассматривали сейф, висевший на дальней стене. «Пора свистеть два раза», — заявил Веренг. Несколько минут спустя специалист по сейфам уже изучал массивный металлический ящик, осветив его большим переносным фонарем и легонько поворачивал круглые ручки, приложив ухо к замку. Солидный, но механизм не такой сложный, как у предыдущего, сообщил он. За полчаса управлюсь. Как и в первый раз, Матье остался со взломщиком, чтобы понаблюдать за его тонкой работой. Веренг сообщил остальным, что они могут больше не простукивать стены и полы и вернуть мебель и остальные вещи на место, оставив снаружи только один стол. Где он был? поинтересовался Ританкур. Во втором маленьком подвале, вырытом под основным, не просто было этому парню добираться до своего сейфа. Наступил полдень, и Берон приволок большую корзину, собранную для них Жаном, раздал всем сэндвичи, блинчики с начинкой, куски сыра, фрукты, бутылки вина, картонные стаканы и тарелки, бумажные салфетки. «Оставьте еду Матье и взломщику», — предупредил он, — «а вы мне скажите, как вам вино?» — обратился он к пятерым жандармам, которых вызвал Матье. Они доедали сыр, когда к ним подошел комиссар и специалист по сейфам. «Вы нас не подождали?» — с улыбкой спросил Матьё, поглядывая на Берона. «Я не выдержал», — признался Берон, торопливо дожевывая сыр. «Но мы позаботились отложить и припрятать ваши порции». «Очень кстати», — сказал Матьё, садясь рядом со взломщиком, непривычным к таким изысканным пикникам. «Только не напивайтесь, нам еще надо обыскать второй объект. Дом Жана Жильдаса в Буасюр-Камбур» кто-нибудь бывал в Буасюр-Камбур. «Я?» — откликнулся один из жандармов. «У меня там живет сестра. Маленькая деревня, две сотни жителей, тишина и покой. Если у парня дом с краю, он мог приходить и уходить, когда вздумается. Его никто бы не увидел. Какой адрес?» Вокзальная улица, дом 7. «Кстати говоря, вокзал давным-давно снесли. Дом и правда в конце деревни. Скорее всего, это старый кирпичный дом с черепичной крышей. Большой, «Двухэтажный, по моим прикидкам. Три комнаты на этаже». Матьё показал всем по очереди фотографии только что вскрытого сейфа, в котором лежало почти то же самое, что в сейфе Эрве Пуликена. Пачки денег, оружие, украшения, документы. «Рабик забирал себе самую крупную долю, скорее всего, больше половины, но со своими сообщниками, как им казалось, делился по справедливости», — проговорил Матье надевайте перчатки, сейчас вытащим содержимое сейфа, положим на стол, сфотографируем и опечатаем. Возьмем образец грунта в нижнем подвале и вернем все на место, сделаем как было. Закроем и закопаем его люк, поставим на место все вещи в основном подвале. Я ничего не забыл? Сапоги, произнес Вейренг. Да, сапоги пакуем в пластиковый мешок и приводим все в порядок. Фотограф делал снимки, а матье внимательно изучал при дневном свете содержимое сейфа. Три пистолета, толстенные пачки купюр, два жемчужных ожерелья, шесть колец с камнями, три паспорта, самый свежий из которых использовался во время пребывания в Лос-Анджелесе. Еще в одном не было ни одного штампа о пересечении границы, видимо его держали на случай срочного бегства. Фальшивые удостоверения личности и водительские права на четыре имени, Жером Вертей, Жорж Шарон, Ражеф Френ, Мартен Серпантен. Матье взял его и пошел к Меркаде. — ретенант Серпантен, настоящая фамилия той гадюки? — Да, — подтвердил Меркаде, немного покопавшись в интернете. — Почему же в таком случае все говорят, что она сестра Браза? — Минутку. Вот, нашел. Ее отец, Серпантен, развелся и женился на женщине, у которой уже был сын, Ален Браз. В действительности Брас — сводный брат Серпантен. Предполагаю, что в Лувьеке его называют ее братом, потому что они живут вместе и прекрасно ладят. О чем вы задумались? О том, что некоторым людям трудно не оставлять следов прошлого в своих вымышленных именах. Один из фальшивых документов нашего Ивона Лебра на имя Мартена Серпантена. Вы ищете связь между Лувьеком и Рабиком? «Очень может быть. Во всяком случае, вполне вероятно, что между Ивоном Лебра и Серпантен, а значит и Бразом, такая связь существует». «Вы думаете, Браз в этом замешан?» «Скажем так, он может располагать определенной информацией. Он и его сводная сестра. Ну что ж, я заканчиваю, и мы сворачиваемся», — сказал Матьё и встал. «Дом почти в порядке. Вам остается только опечатать доки, и мы готовы», — отрапортовал Берон. «Я возвращаюсь в Рен с Верденом. Теперь, когда у нас есть содержимое сейфа Ивона Лебра, его пора допросить. Но я не жду, что он расскажет больше, чем Эрве Пуликен». «Все эти парни прошли одну и ту же школу и будут молчать. Они надеются, что шеф их вытащит». Матье! окликнул комиссар Меркаде, когда тот уже удалялся. «Что?» «Сапоги!» В кирпичном доме Жанна Жильдаса в Буасюр-Камбур были произведены те же действия, что и утром у его Лебра. Придирчивый осмотр мебели и вещей, простукивание стен и полов. После того, как полицейские выволокли из дровяного сарая гору бревен и досок, они наткнулись на испачканный землей люк, в яме под ним были спрятаны два маленьких сейфа, и их вынесли на свет». Специалист сел на траву и собрался работать. Фотограф достал свой аппарат, а Виеренг приготовился все опечатать. «Более устаревшая система, чем у двух предыдущих», — сказал взломщик. «Думаю, пока вы будете приводить дом в порядок, я уже закончу. Максимум через полчаса». В это самое время Рабик узнал о задержании фокусника и домино. Их тоже взяли, сразу двоих. В этом и заключается недостаток огнестрельного оружия по сравнению с ножом. Полицейские мгновенно прореагировали на звук выстрела и бросились в погоню. Но парни должны были уйти, черт их возьми, наверное, один из полицейских бегал быстрее их. Тем не менее, ни в коем случае нельзя отказываться от плана, даже если придется терять людей. Настало время отправить комиссару послание, слегка подправив текст. Но прежде он решил позвонить игроку и дать инструкции. «Сегодня вечером — мишень Адамберг», — сказал он. «Скорее всего, он будет окружен телохранителями. Выйдет наверняка уже в темноте. Ты знаешь его в лицо?» «Да», — сдержанно ответил игрок. «Как бы тесно ни стояли вокруг него охранники, между их ногами будут иногда появляться промежутки. Целься в это пространство и прострели Адамбергу гуляшку, только не задень артерию». «Я знаю, где она проходит. У меня в голове уже есть план». «Как ты сможешь прицелиться?» Над входом в трактир горит светильник. Потом беги, у меня такое впечатление, что один из полицейских очень быстрый. Я завоевал золотую медаль на чемпионате страны и никогда не бросал тренировки. Учитывая сложность задачи, в случае успеха получишь премию. Адамберг, немного отупевший от лекарств, только начал восстанавливаться после ранения, как ему пришло сообщение. Адамберг... «Немедленно отпустите Жиля, Фокусника и Домино и снимите с них все обвинения, иначе вам не жить. Вчерашнее нападение — это первое предупреждение. Получите и второе. Если эти люди завтра же не выйдут на свободу, вы умрете». Почему они не убили его накануне вечером? К чему все эти предупреждения, если они из-за этого теряют людей? Адамберг думал об этом, пока медсестра меняла ему повязку. «Первый ответ». Потому что Рабик был уверен, что его сообщники не попадутся. В своем неведении он не учел фактор Ританкур: не будь ее, эти двое действительно успели бы уйти. С другой стороны, это первое покушение без предупреждения, но и без смертельного исхода, заставляло поверить в реальность угрозы, к тому же давало министерству время принять решение об освобождении троих его соратников. «Итак, ультиматум пришел только сейчас, во вторник, и Адамберг сразу же переслал его Матьё, помощнику министра и дивизионному комиссару в Париж. Матьё, который заканчивал безрезультатный допрос Ивона Лебра, прочел сообщение коллеги и почувствовал, как ноги у него стали ватными». С перекошенным от тревоги лицом он дал Вердену прочитать послание и вышел, оставив его завершать работу, прежде чем перейти к допросу Жана Жильдаса по прозвищу «Домино», чьи вещи из сейфа так что были доставлены в Рен. Комиссар, давя на газ, помчался в больницу, и белый как полотно влетел в палату Адамберга. «Вот дерьмо!» – прорычал он. «Теперь у нас руки связаны. Что будем делать?» «Я уже сообщил об этом в министерство и дивизионному комиссару», — спокойно ответил Адамберг. «Им решать, Жиль, Фокусник Домино или я?» «Гляди-ка, а вот и ответ от парижского дивизионного». Блев. рекомендую усилить охрану». «Сейчас», — сказал он и стал тыкать пальцем по клавишам. «Не блеф, первое нападение вчера вечером, я в больнице, рука не действует». «Вот, ответил». «Конечно! Это же не им продырявили шкуру!» — воскликнул Матье, с трудом зажег сигарету трясущимися руками, передал коллеге и взял вторую себе. «Да знаю я, в палате нельзя курить, но мне плевать!» — заявил он и открыл окно. «На выходе наденешь бронежилеты, шлемы, не будешь их снимать, даже когда пойдешь валяться на своем мингире». «На моем дальмене, поправил Адамберг. «Да, хорошо, и с тобой всюду будут находиться восемь телохранителей в полной экипировке, днем и ночью». То есть мне нужно найти 24 человека, чтобы они менялись в течение суток. Особенно удобно будет ходить писать, а также спать, мыться и прочее. У двери твоей комнаты всегда будут дежурить двое парней, как и у двери общей комнаты и у двери душа. Писать будешь сам, как-нибудь управишься и с одной рукой, но два телохранителя будут тебя сопровождать и охранять вход». «Ладно», — со вздохом согласился Адамберг, — «меня выписывают через два часа. Собирай скорт и привези мне мои вещи». Восемь полицейских встретились в трактире в семь часов вечера. Жуан обнял Адамберга. Все знали, что над шефом нависла смертельная угроза и были напряжены. Недалеко от двери стоял синий грузовой автомобиль. Комиссара окружала плотная стена из восьми телохранителей. Адамберг придирчиво оглядел окрестности, чего прежде не делал. «Огромное дерево напротив тебя, на другой стороне улицы. Это бук?» – спросил он у Жоанна. «Да, и представь себе, ему уже сто шестьдесят девять лет». Адамберг некоторое время смотрел на него и сделал вывод. «Ствол гигантский, высокий, толстый, гладкий. Взобраться невозможно. Зато этот свод и эти колонны — прекрасное укрытие». «Все будет обследовано», — сказал Матьё. «Пойдем внутрь. Ни к чему торчать на улице и подставляться». «Ты так и не надел бандаж?» — спросил Веренг. «Шарфа достаточно», — сказал он, и, переступив через порог, снял шлем и начал стаскивать бронежилет. «Могу я хоть в трактире посидеть без всей этой ерунды?» «Да», — ответил Матьё. «Два человека стоят у входа по одному у каждого окна. Еще двое у заднего выхода через бывшую часовню. Сегодня вечером ты выйдешь отсюда, только когда совсем стемнеет, то есть не раньше двадцати двух «Вполне разумно», — отозвался Адамберг. «Охранники, наверное, умирают от жары. День сегодня душный. Завтра, похоже, будет лить, как из ведра». «Я им налью по стаканчику», — предложил Жан. «Им нельзя», — сказал Адамберг, подсаживаясь за стол к остальным. «Они обречены пить только воду». «Прекрасно. Воду. И по полстаканчика медовухи. Это же им не повредит». «Нет», — согласился Адамберг. «Разрешаю». «И по стаканчику всем вам». Не сомневаясь в ответе, Жан тут же принес бутылку и маленькие стаканчики. Его руки слегка дрожали. Он был уверен, что белая ласточка, пусть даже он ее не видел, защитила Виолетту. И он попытается сделать то же самое, чтобы уберечь Адамберга. «Не беспокойся, Жан!» — ласково проговорил Адамберг. «Сегодня вечером я не умру. Только завтра. А вот и ответ от помощника министра. Образец безволия. Вот, послушайте». Государство не поддается на угрозы. Провокация в чистом виде, однако организуйте охрану. Совсем рехнулись, буркнул Жан, наполняя стаканы. Кто стоит за покушениями? Несомненно, рабик, больше некому, ответил Берон. Или рабик, который защищает лувекского убийцу и пытается обезглавить бригаду, чтобы затруднить расследование, предположил Верден. Или сам лувекский убийца, который пытается себя защитить, выдвинул свою гипотезу Жан. «Нет», — возразил Меркаде. «Я пытался найти источник сообщения, он не отслеживается. У этого типа криптофон. Не верю, что лувьекский убийца мог раздобыть подобный аппарат. Это может быть только Рабик, у него техническое оснащение на высоте». «В любом случае, связь между бандой Рабика и Лувьеком существует», — подытожил Берон. «Во-первых, доктора убили тем же способом. Во-вторых, один из поддельных документов Ивона Лебра выписан на имя Серпантен» а неприятная дама Серпантен как бы сестра Браза, и вполне может быть, что у Браза что-то есть на Рабика, не исключено, что он много чего знает. «Что нам дали сегодняшние обыски?» — спросил Адамберг. «В сейфах было примерно то же самое, что у Эрве Пуликена», — сказал Матьё. «Бабки, украшения, стволы, куча фальшивых документов. И вон Лебра поехал в Лос-Анджелес, а Жан Жильдас нет, у него был болен отец». «А допросы?» — Верден вздохнул. «Та же шарманка», — сказал он. «Сначала ярость и полное отрицание, потом, при виде изъятой добычи и поддельных документов, гробовое молчание или теория заговора, они, видимо, слепо доверяют своему главарю». «Верден, они на самом деле слепые», — заметил Адамберг. «Идут за ним, как собаки, стоит ему поманить их пальцем или просто посмотреть на них. Как тиран и его рабы, и это длится годами». «Может, в Ловьеке есть и другие рабы, о которых мы не подозреваем?» «Может быть», – задумчиво проговорил Адамберг и набросился на еду. Видимо, его не особенно смущал тот факт, что на следующий день ему предстояло умереть. Покончив с едой, все стали ждать половины одиннадцатого, чтобы организовать выход Адамберга. По приказу Матье, Жан выключил фонарь над входом и совет в зале, где не было ни одного посетителя. Двустворчатая дверь трактира была достаточно широка, чтобы в нее прошли три человека в ряд. Наэль поставил машину комиссара прямо перед трактиром. Восемь телохранителей окружили Адамберга, чтобы довести его до автомобиля, подвое, спереди, по бокам и сзади. Игрок, одетый в черное, выскользнул из-за ствола бука, прижался к нему сбоку и опустился на корточки. Темнота не была непроглядной, почти полная луна позволяла ему детально рассмотреть сцену. Все взгляды были обращены к комиссару. Когда один из охранников открыл дверцу и Адамберг немного отступил, чтобы залезть в машину, двое прикрывавших его с боков мужчин, слишком громоздких в своих бронежилетах, оставили пространство сантиметров 30 между своими ногами и ногами Адамберга. Момент настал. Игрок прицелился в левую ляжку и выстрелил. Адамберг невольно тронул рукой рану, она открылась, и он, вскрикнув от ярости, рухнул на колени. Началась толкотня, раздались возгласы, послышались приказы, а игрок, снова нырнув за ствол бука в полную тьму, без разбега подпрыгнул вверх на полтора метра и легко вскарабкался по гладкому стволу на огромное дерево. Нижние ветки располагались на высоте примерно 12 метров. Игрок очень быстро до них добрался и, ловко подтягиваясь, стал перелезать с одной на другую, пока не оказался на 20-метровой высоте. «Кому придет в голову искать беглеца наверху? В воздухе!» Четверо охранников по-прежнему заслоняли дверцу машины перед Адамбергом, который сидел на земле, в то время как еще четверо, вместе с семерыми полицейскими, включив фонари, озирались по сторонам и пытались засечь бегущего человека. Ни силуэта, ни тени. Стрелка на улице не было. «Жесть!» — произнесла Ританкур. Скорая помощь, которая ждала неподалеку, снова повезла Адамберга в больницу в сопровождении Веренко, а остальные, повесив голову, стали расходиться по своим жилищам. Игрок видел, как они расстроены, и хвалил себя за то, что ранил Адамберга именно так, как было запланировано, не нанеся ему серьезного вреда. И все же он просидел на дереве не менее получаса. Дождался, когда в трактире закроются ставни, и улица совершенно опустеет, и только потом проворно спустился на землю, промчался по улицам и сел вжидавшую его машину. Вся прошла без очка без задоринки, сообщил он, пристегиваясь. Я запрыгнул на бук напротив трактира и со своего насеста на высоте 20 метров наблюдал за тем, как они носятся туда-сюда. Выглядело забавно. Завтра, когда надо будет застрелить его насмерть, задача усложнится. Однако люди, представленные комиссару, экипированы так себе. Это, конечно, полицейские, обученные охранять, но на них только бронежилеты и пули, непробиваемые шлемы. Их слабое место в зоне шеи. Можно подстрелить двух полицейских, а потом положить Адамберга. Во время поездки игрок детально обдумывал, как вести себя завтра. При этом он страстно желал, чтобы исполнителям убийства выбрали кого-нибудь другого. И все же ему приходилось продумывать тактику операции, потому что он слишком хорошо знал, что его ждет в случае неповиновения. Охранники, как и сейчас, выведут Адамберга из трактира прямо к машине, когда полностью стемнеет. На этот раз надо будет выстрелить им в шею под самым затылком, наискосок, чтобы не задеть сонную артерию, а потом в комиссара. Времени будет в обрез, как для стрельбы, так и для того, чтобы взобраться на дерево. Он грустно покачал головой. При мысли об убийстве его слегка затошнило. Матье отправил ВРН распоряжение доставить восемь баллистических щитов, чтобы прикрыть Адамберга. Он по-прежнему был слишком уязвим, особенно в области шеи. Одна пуля в трахею или артерию и конец. Кроме уже выделенной для них машины скорой помощи, всегда стоявшей поблизости, матье потребовал присутствия врача, готового немедленно оказать помощь и полный набор оборудования для лечения пациентов с огнестрельными ранениями. На этот раз. Полицейские прощались в мрачном настроении и в ярости от того, что провалили задание, не сумели помешать стрелку, а что еще хуже, его упустили. Ретанкур рвала и метала, и не разжимая губ, глухо рычала, а это не предвещало ничего хорошего.